Третье. Украденный голос. Снаружи начал уже смеркаться. Я с трудом вытащил Шаляпина из кружка его новых оборванных поклонников, и мы теперь быстро шагали за блохой мимо крытых торговых рядов, с которых торгующие уж начали убирать свой товар. Все больше перешиты из ворованных вещей шапки, рукавицы, воротники и прочую рухлядь. «Куда бежим?» — спросил меня Шаляпин. «Мальчика убили», — ответил я. «Не отставайте, то потеряетесь Тропяст за блохой, я недоумевал про себя. История про ворованные голоса давно уже превратилась в местный фольклор, хотя я-то помнил, что с чего все началось. Это было лет пять назад. Появился на хитровке спившийся эстрадный актер Басилаев. Прежние годы он подвязался на ниве пародии и червовещания, однако пристрастие к спиртному привело к тому, что от его услуг отказались все антропренёры. Ничего не оставалось делать несчастному, как переквалифицироваться в уличные артисты. Поначалу он имел успех у местной непотязательной публики, подражая голосу любого, с кем заговаривал. Однако потом с ним произошёл случай совершенно анекдотический. Одна местная торговка обвинила пародиста в том, что он украл её голосом. Сама баба, вероятно, охрипла от водки из своего бесконечного призывного «руанинка», «свининка» и совершенно потеряла голос. Однако ей вдруг показалось, что этот Басилаев колдовством украл у нее возможность рекламировать продаваемую бабой нехитрую снять. И прямо во время выступления торговка накинулась на Басилаева и избила его, что было нетрудно, потому что вечно пьяный, хилый телом старичок артист даже не сопротивлялся тебя бабу оттащили. По хитровке уж прошел слушок, что артисты и впрямь того, колдун, ворует голоса, потом их продает. Кому продает? Как и почем, никто не знал, однако спустя некоторое время Бусилаева начали гнать хитровки. Мальчишки и бабы кидали в него грязь, а то и камни. Яна и мужики иногда побивали, чтобы не смел колдовать. Тогда Бусилаев и пропал, то ли сбежал в другое место, то ли... Тихо умер и был всосан хитровской дырявой землей. То ли пришили старичка суеверные хитровцы. В общем, растворился пародист в тяжелом хитровском тумане, оставив после себя только сказку о колдунах, которые ходят и воруют у людей голоса. В первую очередь у тех, кто хулит имя Господа или Богоматери его. Высилаева я видел в свое время и даже просил его спародировать мой голос он сделал, как мне показалось, совершенно неумело. И в сказке про воровство голосов я по не верил. Однако с блохой пошел. Мне показалось странным, что этот хитровец, командовавший всеми певчиками, рынка, позвал меня в свой логово. Певчики были мальчишки, которые разделили рынок на несколько частей, где и побирались, распевая жалостливые песни. Когда одни, когда и под аккомпанемент шарманщика блохи. Шварманщик своим древним, времен царя Давида инструментом, переходил от одного певчика к другому, помогая им музыкой, заодно и приглядывался к своим питомцам. И вот, судя по всему, одного из певчиков убили. есть весь какое событие на хитровке, но почему-то блоха потрудился разыскать меня и потащил с собой. «По нашему направлению я понял, что блоха вел нас в кулаковку», целый ряд ночлежных домов между Хитровской площадью и Свининским переулком, место, куда обычно полиция не совалась. Первый из этих домов звался утюгом, поскольку выходил на площадь узким концом, а следующий — сухим оврагом. В сухой овраг я старался особо без надобности не ходить, но, слава богу, провожатый вел нас не туда. Мы зашли в утюг и спустились в подвал Свернув направо, мы шаляпиным оврагом оказались в большой комнате, перегороженной только занавесками. Вдоль стен стояли сколочные из старых серых досок и горболеонары с навальными постелями, старым тряпьем, кишевшим пшами и клопами. Перешагивая из бутылки и груды мусора, мы, наконец, достигли темного угла, где под охраной двух пареньков, вооруженных дубиной и ножом, лежало чётто небольшое тело, укрытое двумя старыми женскими платками. Лоха присел над телом, и откинул верхний платок. — Вот он, щегол. — Кирюха, принеси лампу. Мы склонились к дубитым. Это был паренек лет шестнадцати, с белокурыми, нестриженными волосами. Смерть, вероятно, заострила его черты, но они мне показались знакомыми. — Никто не показывался, — спросил блоха второго мальчика, пока первый ходил за светильником. — Нет, дядя Лёва, никто. — Как его нашли? — спросил я. Тут появился второй паренек. В руках он держал ржавую керосинку без стекляшки. Фидиль чадил и пламя металось по сквозняку. «Садитесь, расскажу», — пригласил лоха указывая на нары. «Мы присели на самый краешек, боясь подхватить в шею». Блоха говорил быстро, иногда путаясь в словах, ища у нас подсказки. Но в целом рассказ его показался мне действительно необычным. Пашка и щегол был певчиком. Я не стану пересказывать его судьбу, обычную судьбу для этих мест. Главное было вот в чем. Две недели назад Пашка приболел, у него заствербило в горле. Он почти не мог глотать от боли. Но работу он не мог. Это означало, что пришлось бы отказаться от своей доли в общей добыче за день лежания на надах в утюге. И вот в один день Пашка пропал. Его немного поискали, потом, не найдя, разделили по местным обычаям весь скудный скарб, который остался от певчика, и решили, что он либо утоп, либо сбежал. Вдруг вчера ночью Пашка вернулся на хитровку. Пришел в убежище какой-то пьяный, шатался что-то невнятно мычал. Рухнув на свою лежанку, он некоторое время спал. Потом также молча, ни слова не говоря, встал, подобрал с пола уголек и начал рисовать на отломанном куске толстого картона. Я его спрашиваю, «Паш, ты чего? Что с тобой? Чего ты молчишь?» Рассказывал блоха. дом «Да, может, кто видел пацана?» А он тычет мне картонкой с рисунками. Да, мол, смотри. Ну, я посмотрел, что он там накалякал. И снова, «Паш, ну чего?» а он головой помотал, сунул мне опять свою картонку и на нары. «Ну, утром мы ушли на рынок работать, а днем бежит ко мне Люся, баба моя. Говорит, Пашку убили, зарезали. Вот сюда, блоха» поднес щадящую керосинку поближе к груди мертвого ребенка, и мы увидели небольшой прорез на одежде, пропитанной малым количеством уже забуревшей и отвердевшей крови. Шаляпин скривился. Этот вид был ему неприятен. — А что ж ты ко мне прибежал, а не к Рудникову? Блоха махнул рукой. — Их благородие, и смотреть бы не пошли. Что ж для них мальчишек какой-то? — Да тут не все. Хотели его обмыть, иначе рубаху растягивать. Я смотрю, у него горло замотано. Да не тряпкой, а бинтом. Это я потом прикрыл тряпкой, а раньше тут бинт был намотан. Вот, бинт я аккуратно размотал, потом, может, пригодится. Мало ли, пора неся. Смотрю, батюшки, а у него на шее дырка. И тут я вспомнил про то, как голоса у Людёв ворует. И подумал, сказка, сказка, а значит, правда мне есть. И когда Пашка вернулся, голоса у него не было. Через эту дырку голос в нее вытащили. Ты понимаешь, репортер? Тут я и услышал, что ты на хитровку заглянул. Вот думаю, служу хорошему человеку. Может, он мне и рубликом поможет на поминке усопшему. Что ж, такова была хитровская реальность. За копейку могли тут прибить, а за рубли продать сенсацию, даже если дело касалось близкого тебе человека. Я скинул мятый свой платок, прикрывающий шею мертвеца. Посвети-ка сюда. Точно на горле чуть правее была небольшая ранка, сшита медицинской нитью. «Смотрите, Фёдор Иванович, что это?» Шаляпин нагнулся. Я слышал его взволнованное дыхание. Он, не касаясь мёртвой плоти, как будто что-то измерил расстояние от ранки до подбородка. «Да-да-да», — да, задумчиво пробормотал он. Выпрямившись, Шаляпин задумчиво посмотрел на блоху. «Значит, как вернулся, так и не говорил?» Вообще ничего. Хрипел иногда, мычал. Хрипел и мычал, задумчиво, сказал Шаляпин, и снова склонился над шеей мёртвого мальчика. — Это кто? — спросил меня испуганно. — Блоха. — Легавый? — Это мой коллега, — ответил я. — Кто? — Ну, товарищ мой. — А, товарищ, тогда лады. Шаляпин повернулся ко мне. — Хорошо, Бог, доктору. — На вскрытие. «Зачем — Зачем? — усмехнулся. Блоха. Зная нелюбовь простых людей к самому факту медицинских вскрытий, я обстался успокоить начальника Певчиков. — Да не на вскрытие, а на обследование. На тебе еще рубль, сбегай за Рудниковым. — Так Рудников меня тут же по морде угостит. Не любит господин Городовой, когда мы к нему лезем по своей надобности. — А ты передай ему вот... Иванул визитку и написал просьбу Рудникову, с которым был знаком давно прийти к месту преступления. Лохац схватил карточку, сунул ее в карман и выскочил из комнаты. Оба сторожа остались. Один держал керосинку, а второй провалился к стене и задремал Кстати, — сказал Шаляпин, — что он там рисовал? — Где картонка? Мальчик с керосинкой встрепенулся. — А сейчас принесу, у меня она. Он выскользнул за занавеску, оставив нас почти в темноте. Маленькое оконце под потолком и так было закопчено, не пропуская естественный свет. Да еще... За ним основательно стемнело. «Вы думаете то, что я?» — спросил Шаляпин, указывая на белеющий в темноте горло мальчика с отчетливо видимой ранкой. «Да, ему удалили голосовые связки. И не было видно лица Шаляпина. Я просто почувствовал, как его передернуло, и как он рукой схватил за свое горло, представив себе...» «Ужас!» — выдохнул Шаляпин. «Да уж согласился я». «Украли голос». Я коротко изложил ему историю возникновения этой хитровской былички. Фьес возразил мне, снова указав на мальчика. «Вот тут уж не сказки, Владимир Алексеевич. У него действительно украли голос». Тут за занавеской посветлело, вернулся наш мальчик с лампой. В руке он держал кусок картона, которым хитровцы заколачивают иногда окна без стекла. С одной стороны, он был относительно чист, именно там у он нацарапано несколько рисунков. — Вот он, — сказал мальчик, — и отдал картонку Шаляпину. Тот показал картонку мне. На нем углем действительно были нанесены какие-то детские рисунки, в которых я при скудном освещении узнал только неумело нарисованного человека в цилиндре с палкой. Пальцы другой руки были как будто бы сжаты в кулак. Было там еще что-то, но тут по лестнице забухали споги Рудникова. Я быстро вынул свой чистый на свой платок и, обернув картонку, сунул ее в карман пальто. Занавеска отлетела в сторону, и в коморку пошел городовой, из спины которого робко выглядывал блоха. Стал совсем тесно. Рудников был почти с меня ростом. И так толст, что форменная шинель едва сходилась на его животе, только слегка стянутый ремнем. Казалось, что пуговицы были готовы шапнелю отлететь в сторону. Пышные пшеничные усы висели концами вниз, и фуражка висела на затылке. «Опять вы, господин хороший, на моем участке шляетесь!» Недовольно пробурчал Рудников. «Вас убьют, а мне отвечать!» «Никто меня не убьет», — заметила Небрежно. «А вот вы, господин Рудников, взгляните лучше. Тут вас юношу зарезали!» Городовой вскосил глаза на тело пожал мощными плечами. «Почему убили? Может быть, сам зарезался?» «Ножа-то нет. Так нож своей же стебрили!» «Хорошо до гола не раздели!» Рудникову явно не хотелось отрываться от своего всегдашнего времяпреповождения, лежания на диване с бутылкой на ливке. Но и проигнорировать преступление он не мог. В моем лице пресса уже прибыла. А потом просто не заметить убийство, как он обычно делал, уже не получалось. Хорошо кивнул я, но взгляните на шею покойного. Что там? Похоже, что кто-то перед смертью вырезал ему голосовые связки. — «Да?» — мрачно спросил Рудников и с кряхтением наклонился. Посмотрев минут пять, он вернулся к своему привычному положению и спросил. «Ну и что?» «Как? Ну и что?» — воскликнул Шаляпин. «Ребенка еще живого изуродовали, а ему ну и что?» «Это кто таков?» — нахмурился Рудников. «Он не привык, чтобы хитровская гладьба дерзила всемогущему представителю закона». Капрестерегающий схватил шаляпин за плечо. «Это кто надо?» — сказал я дерзко Знакомый генерал-губернатор. — Да, недоверчиво, — пророкотал Городовой. — А что это он так одет? — Для маскировки, — ответил я. — Для чего? — Чтобы, мог в Соболиной шубе по не ходить. — Ну, понятно же, господин Городовой. — Это было Гродникову понятно. Он знал, что я иногда привожу на хитровский рынок своих приятелей из артистической среды. Были среди них и люди довольно известны, так что грудников осадил назад. «Ну и что?» — спросил он меня уже спокойнее. «Горло перехватили, а потом в сердце порнули С кем не бывает». «Вот», — ответил я, — «в том-то и дело, что горло ему не перерезали. Это результат медицинской операции. Смотрите, вот швы. Мальчика с хитровки увели и вырезали ему связки, а потом он, вероятно, сбежал. Но мучители вернулись за мальчиком и убили его, чтобы он никого не выдал». «Так как он мог выдать-то без горла?» — возразил Рудников. «Запали я уж хотел было вытащить из кармана. Картонку с рисунками, но почему-то не стал этого делать». «Не знаю», — ответил я. «Но только прошу вас составить протокол и отправить тело в морг». «Зачем?» — моргнул городовой «Уж совсем явно было, что ему не хотелось этим заниматься. тем что я собираюсь написать об этом странном убийстве в русских ведомостях». Рудников... Долго задумался, а потом, наконец, махнул рукой. — Ладно, оформим, отправим. Я хотел было попросить его собрать сведения о подобных случаях, если они имели место быть на хитровке. Но потом подумал, что сейчас Рудников на меня очень зол, мою просьбу не исполнит ни в каком виде. А потому распрощался со всеми, взял Шаляпина под руку, и мы с ним сначала покинули утюг, а потом и хитровку. В молчании поднялись мы по переулку, пока не достигли освещенного фонарями перекрестка. Шаляпин был устал и подавлен. Наконец мы остановились, чтобы распрощаться. — Ну что, Федор Иванович, дал я вам пищу для работы над образом? — спросил я поникшего певца. — Как вам сказать задумчиво, — откликнулся Шаляпин. — Разве акулины было недостаточно? — Акулины... — Нет, Владимир Алексеевич, я вам, безусловно, очень благодарен за этот поход, право. Я давно не видел столько страданий и нищеты в одном месте. Но Акулина, как бы вам сказать, не совсем тот человек, что мне нужен. — Почему? — Да, они, безусловно, где-то убийцы, но мы медленно шагали по улице, проходившими мимо прилично одетые люди, с недоумением смотрели на нашу беседующую пару. Но для нее убийство ребенка события совсем ничего не значащие. Она как будто бы и не страдает. Все эти ее заламывания рук и слезы — это просто пьяная игра. Нет, не чувствую я в душе ее ни единого движения. Слова Шаляпина немного задели меня. Ну что ж, — заметил я, — простите, что не угодил. Угодили. Угодили, Владимир Алексеевич, — горячо сказал Шаляпин. Ведь вот это второе убийство, свидетелями которого мы стали, — это настоящая тайна и тайна, как раз имеющая отношение к моей работе. Вы же сами поняли, мальчик убил кто-то не из его круга. Нет, это работа врача, человека, получившего медицинское образование. Я даже остановился. Откуда вы взяли? Это же ясно, как белый день, — воскликнул певец. — Связки удалены опытной рукой, да и удар нанесен точно в сердце. Ну, возразил я, на хитровке много таких вот опытных, что могут прямо в сердце. — А рисунок? — спросила с жаром. — Там изображен человек в цилиндре? — Или в шляпе? — С тростью, как у вас, с палкой, как у коллег. Шаляк поджал губы и кивнул. — Отдайте мне этот рисунок, — попросил он. — Зачем? — Я снесу его к Коровину, моему другу-художнику. У него острый взгляд. Он способен заметить в рисунке то, что мы упустили. Я вынул картонку из кармана и передал ее Шаляпину. — Только поставьте меня в известность, если ваш друг что-то тут разберет. — Хорошо? — Да, кстати, ваш портсигар. Шаляпин с благодарностью принял обратно свое драгоценное имущество, потом назвал мне адрес флигеля, который он снимал на Долгоруковской улице. Мы пожали друг другу руки, и он, поймав извозчика, уехал.